Неподатливая цель. Однако помогли бы 18-й береговой большие заряды хранимой полиции пуще глаза своего. В текущих условиях, когда свинья затаилась и не дала определить свое местоположение, однозначно нет. Бросать даже 10 мегатонн на удачу, да еще на собственной земле – полное сумасшествие. Однако, несмотря на то, что война проводилась по самому крутому сценарию, вели ее все-таки не безумцы. И вообще, с рациональной точки зрения, какой толк даже от стольких мегатон, пущенных на ветер. Свиноматка не город, раскиданная по округе податливая цель с лопающимся за горизонтом стеклами и с огромными запасами пожаропасных построек. Она плотная, точечная для общей площади неизвестности мишень. Если не бить прицельно, даже 10 мегатоннами все впустую, мог бы пригодиться заряд, приравненный с недавно взорванным неподалеку в заливе лепутом. Однако у империи эрорбаков не имелось подобного добра. Кроме того, такую конструкцию крайне неудобно транспортировать по суше. Потребовалось бы подобие свиноматки, по крайней мере ее уменьшенная модель. Ну а самое главное, применение подобного чуда нанесло бы больше удар себе, чем врагу. Еще неизвестно, прикончил бы заряд лилипута сверхтанк, если бы ошибся в наведении более 10 километров. Разве что ее присыпал бы кубическим километром породы. Проблема оставалась в теоретических эмпириях гипотез. Нормальные маршалы практики не обращают на оторванные от жизни вопросы никакого внимания. Правда, сейчас они занимались вопросами смерти, но ведь в этом и была их жизнь.